Матушка сидела в своей особой позе, колени сдвинуты, локти плотно прижаты к телу, дабы как можно меньше контактировать с окружающим миром. — Прах меня побери, неописуемая вкусната, — нахваливала нянюшка, полируя тарелку чем-то, что лишь отдаленно напоминало хлеб. — Обязательно попробуй капельку эсме. — Добавки, госпожа Ягг, — предложила госпожа Гоголь. — Не откажусь, госпожа Гоголь. Нянюшка угостила матушку тычком в ребро. — Правда, вкусное сме, как жаркое. Госпожа глядела на матушку, склонив голову на бок. — Я думаю, возможно, мадам Буревей беспокоит не столько пища, сказала она, — сколько обслуга. Тень нависла над нянюшкой яг. Серая рука убрала тарелку. Матушка Буревей слегка откашлялась. — Я ничего не имею против... Мертвых, сказала она, некоторые мои лучшие друзья мертвы. Просто мне кажется, неправильным, когда мертвецы ходят. Нянюшка Янг подняла глаза на фигуру, которая в эту самую минуту наливала третью порцию волшебной похлебки ей в тарелку. А что вы думаете об этом, господин зомби? Это прекрасная жизнь, госпожа. Яг, ответил зомби. — Вот видишь, Смэ, он не против. Уж куда лучше, чем день-деньской лежать в запиртии в тесном гробу, как по мне? Матушка посмотрела на зомби. Он был, или точнее, когда-то был высоким и красивым мужчиной. И оставался по-своему красив, просто выглядел так, будто ему пришлось пройти сквозь комнату, затянутую паутиной от пола до потолка. — А как твое имя, мертвый человек? — спросил нянька. — Я зовусь Субботой. — Человек, который зовется Субботой, а? — Нет, просто Суббота, госпожа Як. Просто Суббота. Матушка Буревей заглянула ему в глаза. Они были куда более осмысленны, чем глаза многих, вроде как живых людей. Она смутно подозревала, что надо кое-что сделать с мертвецом, чтобы превратить его в зомби. Но то была область магии... Углубляться, в которую матушке не хотелось. Впрочем, тут требовалось нечто большее, чем три буха диковинных рыб и заморские корешки. Человек должен захотеть вернуться. Некая мучительная мечта, невыносимое желание или цель должны были сподвигнуть его, преодолеть саму могилу. Глаза субботы пылали. Мачка приняла решение и протянула руку. Очень приятно познакомиться. Господин Суббота. и я не сомневаюсь, что мне понравится ваше замечательное жаркое. Оно называется гумбо, просветила ее нянюшка. В нем есть дамские пальчики? Я знаю, что дамские пальчики это такая выпечка. Благодарю покорно, ответила матушка. Я не такая уж темнота, беспросветная. Ладно, но надеюсь, твои тарелки окажутся вдоволь змеиных головок, сказал нянюшка. Это самое вкусное. — А что за растения? Змеиные головки? — Лучше просто кушай, мой тебе совет, — сказал нянечка. Они сидели на покосившейся деревянной веранде с видом на болото позади хижины госпожи Гоголь. С каждой ветки свисали маховые бороды. Невиданные создания жужжали в листве и траве. И повсюду треугольная рябь плавно рассекала водную гладь. — Наверное, здесь особенно приятно, когда солнце не жарит, — сказал нянечка. Суббота побрел в хижину и принес оттуда самодельную удочку. Насадил наживку и забросил лесу через перила. А затем будто выключился. Нет на свете никого терпеливее зомби. Госпожа Гоголь откинулась на спинку кресла и раскурила трубку. «Прежде это был великий старый город», — произнесла она. «Что с ним случилось?» — спросил нянечка. Грибо тем временем здорово намучился с этим петухом-легбой. Во-первых, птица ни в какую не желала пугаться. Грибо был способен напугать большую часть всего, что движется по поверхности диска, и навести страх даже на существ, значительно превосходящих его по силе и комплекции. Однако почему-то ни одна из его тщательно отработанных тактик Зевок всю пасть, пристальный взгляд и, главное, медленно возникающая улыбка не действовали. Лег бы просто посмотрел на него сверху вниз, опустив клюв, и сделал вид, что скребет землю, отчего его двухдюймовые шпоры стали еще эффектнее. Оставалось одно — летающий прыжок. Это срабатывало почти всегда. Очень немногие животные могли сохранить хладнокровие перед лицом разъяренного, шипящего, когтистого шара. Но с этой птицей грибо, чего доброго, рисковал превратиться в меховой кебаб. Надо было что-то решать, иначе станешь посмешищем для грядущих поколений котов. Кот и петух кружили по болоту, и каждый изображал, что ему нет до другого никакого дела. Что-то невнятно бормотало в кустах. Радужные птички порхали в воздухе. На них Грибо лишь глянул мельком. С этими он тоже разберется, но позднее. А петух исчез. Грибо прижал уши. По-прежнему пели птицы, звенели букашки, но где-то вдалеке. А здесь царило безмолвие. Горячее, темное и давящее. И деревья как-то плотнее придвинулись друг к другу. Грибо огляделся. Он был на прогалине. По краям ее с кустов и деревьев свисали разные штуковины. Обрывки ленточек, белые кости, жестянки. Обычное барахло для какой угодно местности, но не для здешней. В самом центре прогалина стояло нечто похожее на пугало — длинный шест с перекладиной, на которую кто-то натянул старый черный сюртук, венчал эту композицию цилиндр, на нем восседал легба и внимательно смотрел на грибово. Полы сюртука мягко затрепетали под налетевшим ветерком. Грибо вспомнил тот день, когда он загнал крысу внутрь деревенской ветряной мельницы, и внезапно оказалось, что это с виду обычная комната, загроможденная старой мебелью, на самом деле чудовищная машина, которая, стоит ему не туда поставить лапу, раздавит его в лепешку. Воздух тихо зашипел. Кот почувствовал, как шерсть на загривке встала дыбом. Грибо сохранил остатки достоинства для того, чтобы развернуться и с независимым видом направиться в обратный путь. Когда же он решил, что никто его не видит, припустил с такой скоростью, что лапы буксовали на поворотах. Затем он переключил передачу и пошел неторопливым шагом, улыбаясь встречным аллигаторам, но как-то без особого вдохновения. Тем временем на прогалине сюртук снова мягко шевельнулся, а потом застыл. И почему-то это было жутко до ужаса. Легба наблюдал. Воздух наливался тяжестью, как перед бурей. Прежде это был великий старый город, счастливый город. Никто не пытался насаждать в нем счастье. Оно просто длилось само по себе, — сказала госпожа Гоголь. Пока был жив барон. Но его убили. — Кто же это сделал? — спросила нянюшка Яг. Всем известно, что это дюк сказала госпожа Гоголь. Ведьмы переглянулись. Дворцовые интриги в этих краях явно отличались от тех, к которым они привыкли дома. — Чуком придавило? Небось, тяжеленный был? — спросила нянька. Подлость какая, — сказала матушка Буревей. — Не тюк, а дюк. — Так зовут герцога, — терпеливо пояснила госпожа Гоголь. — Отравили барона. Кошмарная была ночь а на утро дюк уже тут, как тут, во дворце. Потом возник вопрос с завещанием. — Даже не говорить, — сказала матушка. — Бьюсь об заклад, все досталось дюку. И могу поспорить, что чернила были еще влажные. — Как вы это прознали? — удивилась госпожа Гоголь. — Это само собой разумеется, — высокомерно ответила матушка. — У барона была маленькая дочка, — сказала госпожа Гоголь. «Полагаю, она и теперь жива-здорова», — сказала матушка. «Вам и впрямь известно многое, сударыня. Откуда?» «Видите ли...» — матушка чуть не прибавила «я знаю, как сказка сказывается», но нянюшка ее перебила. «Если этот барон был так велик, как вы сказали, у него, наверное, имелось в городе немало друзей, так ведь?» «Верно. Народ любил его». — Будь я этим самым дюком, не имеющим иных прав, кроме липового завещания, до бутылки чернил с открытой пробкой, я бы искал любую возможность малость подстраховаться, — сказал нянюшка. — Жениться на законной наследнице, к пример. И тогда совать свой нос куда угодно. Держу пари, девушка не знает, кто она такая. — Совершенно верно, — кивнула госпожа Гоголь. — У дюка тоже есть друзья, точнее, хранительницы. Никто не решится им перечить. Они воспитали ее и почти не выпускают из дому. Какое-то время ведьмы сидели молча. Матушка думала, нет, это совершенно неправильно. Так это выглядело бы в учебнике истории, но это не та история. Затем матушка сказала, прошу прощения, госпожа Гоголь, но какова ваша роль во всем этом? Не обижайтесь, но я полагаю, что здесь, посреди болот, вам должно быть все равно, кто у власти. Впервые с момента их встречи госпожа Гоголь смешалась на миг. Барон был моим близким другом, ответила она. А, понимающе кивнула матушка. Прошу заметить, он был не в восторге от зомби. Говорил, что мертвые должны упокоиться с миром, но никогда на этом не настаивал. Тогда как этот новый не жалует все эти магические штучки? Спросила нячка. О, полагаю, как раз наоборот сказала матушка, не может не жаловать. Может, не вашу магию, но могу поспорить, он просто купается в волшебстве. Почему вы так считаете? Спросила госпожа Гоголь. Ну, сказал нянюшка, как по мне, вы дамы с характером, и не смирились бы с таким положением вещей, как бы вас не принудили. Полагаю, есть множество способов уладить дела с людьми, что вам не по душе, у них могут неожиданно отняться ноги. Или они вдруг обнаружат таинственных змей в башмаках, аллигаторов под кроватью?» — предложила матушка. — Да, у него есть защита, — сказала госпожа Гоголь. — А, сильнейшая магия. — Посильнее вашей? — спросила матушка. Повисла долгая и непростая пауза. — Да. — А, пока что, — прибавила госпожа Гоголь. Снова пауза. Ведьме нелегко признаться в том, что ее безграничное могущество имеет свои пределы, да и выслушивать подобные признания от других ведьм ей не легче. — Полагаю, вы хотите выиграть время, — сказала матушка мягко. — Копите силы, — поддакнул няньшка. — Это очень мощное покровительство, — сказала госпожа Гоголь. Матушка откинулась на спинку кресла. Когда она снова заговорила, по голосу чувствовалось, что у нее на уме есть определенная идея, и она хочет выяснить, что известно собеседникам. Какого рода? Какое именно покровительство? Госпожа Гоголь порылась в подушках кресла-качалки и вытащила оттуда кожаный кесет трубку. Она закурила и выпустила облако синеватого дыма в утренний воздух. «Часто ли вы сейчас смотрите в зеркало, мадам Буревей?» спросила она. Матушкин стул опрокинулся, чуть не сбросив ее с веранды в чернильную воду. Шляпа слетела в листья кувшинок. У нее было время проследить, как шляпа мягко опускается на воду. Вот она проплыла чуть-чуть, а затем... Ее съели. Огромный аллигатор захлопнул пасть и самодовольно поглядел на матушку. — Какое то облегчение, что появился повод выпустить пар. — Моя шляпа! — Он съел мою шляпу. Ваш аллигатор сожрал мою шляпу. Это моя шляпа! Пусть немедленно отдаст. Она сорвала длинную лиану с ближайшего дерева и стегнула по воде. Нянюшка попятилась. — Не надо, Эсме, не делай так, — пролепетала она. — Я могу отхлестать нахальную ящерицу, если захочу. — Можешь, конечно, можешь, — успокаивала ее нянюшка. — Но не змеей же. Матушка поднесла Ляну к глазам, чтобы рассмотреть ее как следует. Трехполосная койта средних размеров. Одна из наиболее злобных и ядовитых змей Дильты голова которой является непременным ингредиентом изысканных местных блюд. Ошарашенно воззрелась на матушку и хотела было тяпнуть ее за нос, но, завидев выражение ее лица, передумала и просто захлопнула пасть. Матушка разжала пальцы, змея плюхнулась на мостки и мгновенно улизнула. За все это время госпожа Гоголь даже не шелохнулась в своем кресле. Теперь же она чуть-чуть повернула голову. Суббота по-прежнему бесстрастно и терпеливо следил за поплавком. — Суббота, ступай, да будь дами ее шляпу, — велела она. — Слушаюсь, мэм. Даже матушку одолели сомнения. — Вы не можете посылать его туда, — сказала она. — Но он мертвец, — сказала госпожа Гоголь. — Да, но мертвецом быть и так достаточно скверно. А уж наполовину переваренным мертвецом и подавно. Не ходите, мистер Суббота. — Ну, там же ваша шляпа, — возразила госпожа Гоголь. — Да, но шляпа — это просто шляпа. Ни одна шляпа не заслуживает, чтобы я послала кого-то в пасть аллигатора ради нее. Нянюшка ужаснулась. Матушка Буревей, как никто, осознавала сакральное значение шляп. Они были не просто головным убором. Шляпы определяли, кто ты есть. Никто никогда не слышал о волшебнике без остроконечной шляпы, по крайней мере, о достойном внимании волшебнике. И вы определенно не слыхали о ведьме без шляпы. Шляпа была даже у Маград. Хотя носила она ее редко, потому что была мокрой курицей. Но не в этом суть. Неважно, носишь ли ты шляпу. Главное, она у тебя есть. У каждого ремесла, у каждого промысла имелись свои шляпы. Потому и у королей есть собственный головной убор. Сними с короля корону, и вот уже бесхребетное ничтожество вместо него милостиво машет ручкой толпе. Шляпа обладает могуществом. Шляпы важны. Но и люди важны. Госпожа Гоголь снова пыхнула трубочкой. — Суббота, ступай и принеси мою лучшую праздничную шляпу. — Слушаюсь, госпожа. Суббота исчез в хижине и через минуту вернулся с огромной потрепанной картонкой, надежно перетянутой шпагатом. — Я не могу, не могу забрать вашу лучшую шляпу, — сказала матушка. — Определенно можете, — ответила госпожа Гоголь. — У меня есть другая. — Да, да, еще одна превосходная шляпа. Матушка осторожно опустила картонку. — Сдается мне, госпожа Гоголь, — сказала она, — что вы не совсем так, кем прикидываетесь. — О, нет, мадам Буревей, я именно такая. И никогда не была ничем иным, как, собственно, и вы. — Вы привели нас сюда. — Нет, вы пришли сюда сами, по собственной свободной воле, чтобы помочь кому-то, не так ли? Вы сами все решили, верно? Никто вас не принуждал, верно, кроме вас самих. — А ведь она совершенно права, — сказал нянюшка. — Мы бы почувствовали, если бы тут была замешана магия. — Верно, — согласилась матушка. — Никто не принуждал нас, кроме нас самих. — И какую игру ведете вы, госпожа Гоголь? — Я не играю в игры, мадам Буревей. Я просто хочу вернуть то, что мое по праву. Я хочу справедливости и хочу остановить ее. — Кого это ее? — спросила нянюшка Яг. Лицо матушки застыло, будто маска. — Ту, что стоит за всем этим, — сказала госпожа Гоголь. — Мозгов у дюка не больше, чем у креветки, госпожа Як. Всем заправляет она. Она со своими волшебными зеркалами. Та, что обожает власть. Та, которая за все в ответе. Та, что бездумно лудит судьбы. Та, о ком мадам Буревей знает все. Нянюшка растерялась. — А о ком это она толкует, не сме? Матушка пробормотала что-то. — Что? Я тебя не слышу. Матушка подняла голову. Лицо у нее было пунцовым от ярости. — Она говорит о моей сестре, Гита. Ну как? Дошло до тебя? Поняла? Расслышала? — О моей сестре. — Мне повторить еще раз? — Хочешь узнать, о ком она толкует? — Может, хочешь, чтобы я записала по буквам? — Моя сестра. Вот кто она. Моя сестра!